снимая розовые очки. «Нет, все-таки мне надо бежать. Он уже в конец обнаглел. Он уже вообще ни во что меня не ставит. И почему каждый раз, когда дело доходит до его ночных похождений, это не мое дело? Он абсолютно со мной не считается. И ему совершенно наплевать на мои чувства. Я должна уйти, даже если мне будет очень больно. Потому что если я останусь, он окончательно уничтожит меня». Целый час я слушала, как они там разговаривали и смеялись, ощущая такую душевную боль, которую не объяснить словами. А потом я услышала, как они прошли в коридор и начали обуваться. В этот момент меня словно заклинило. Я сорвалась и бросилась в прихожую. «Ты уходишь?» С возмущением в голосе спросила я. «Да, мне нужно проводить Юлию. Чуть позже вернусь. Ложись спать». Он мельком посмотрел на меня. а сам всячески крутился вокруг нее. Подал ей сумочку, галантно открыл дверь перед ее носом. Меня просто переполняла злость. Если он сейчас уйдет... Черт, он ушел! Реально ушел! Черт, а в козел! Мне остается только догадываться, когда он вернется. И почему он не мог просто посадить ее в такси? Сама, что ли, не могла доехать? Куда они потащились среди ночи? И на кой вообще приходили сюда? Могли бы посидеть в ресторане. Я бы не знала, что он не изменяет. Интересно. Он с ней спал? И что он с ней делает, если или когда они занимаются любовью? Как и меня предпочитает вытрахать в рот? Или трахать её в миссионерской позе? При этой мысли снова охватывает мандраж и ревность. Начинает сжигать изнутри. Как же мне избавиться от этого чувства? Я так хочу перестать мучиться и просто доверять любимому. Но здесь скрывается что-то большее. Это не просто ревность к Юле, это ревность его внимания. Мне так хочется, чтобы он помнил обо мне каждую минуту, чтобы был со мной рядом постоянно, и я не хочу, чтобы он вообще общался с другими, кем бы они ни были, мужчинами или женщинами. И уж тем более, я не могу представить, что он занимается с кем-то любовью. Кроме меня. От наклонившей внезапно злости хочется как следует отомстить всему миру, и Николасу, и этой наглой Юлии. Но я ничего не могу сделать. А может быть, уйти прямо сейчас? Взять такси и сразу на вокзал. Николас не закрыл дверь на дополнительные замки, а это значит, я могу уйти. Надо только действовать быстро. Накидав вещи первой необходимости, я хватаю сумку и пулей вылетаю из дома. Хрен я вернусь. Пусть сидит на хрен со своей Юлей. Секрета у него там от меня. Не моё дело. Я ей не настаиваю. Он теперь вообще не обязан ни перед кем отчитываться, и уж тем более передо мной. На выходе из подъезда я замечаю его автомобиль. Они сидят внутри и мило болтают. Я сразу же прыгнула в тень, чтобы Николас не увидел меня. Я даже забыла, что планировала сбежать. Мне теперь стало интересно. Что они будут делать дальше? Эти голубки общались ещё целых полчаса. Я уже задолбалась сидеть, ощущая себя как в ловушке. Назад я пойти не могла, Николай смог меня заметить. И уж тем более я не могла пройти мимо них, да ещё и с дорожной сумкой. Наговорившись, они поцеловались, и я не поняла, это было по-дружески или что-то большее. В любом случае, меня это задело. Затем Николай завёл машину, и они уехали. Я вышел к подъезду и села на лавку. Слёзы душили, а ноги не слушались. Я не знала, что мне делать, куда идти. Это был конец, конец всему, во что я верила и чем жила. Мой Николас не тот человек, за которого я его принимала. Мне было нереально плохо. В глазах всё двоилось и жутко тошнило. Я поднялась наверх и решила дождаться Николаса. Чтобы выяснить всё раз и навсегда. Идти в ночь в никуда, тупая затея. Я ждала его у окна. Несколько раз засыпала прямо сидя за столом, а потом просыпалась и снова всматривалась в пустой двор. Несколько раз набирала его, но он был недоступен. Утро, почти 8. Он всегда заезжает переодеться, чтобы не идти на работу в несвежей рубашке. Пытаюсь успокоить свои расшатанные нервы. Но злость не даёт мне это сделать. Ненавижу всю эту ситуацию. Ненавижу Николаса и эту проклятую Юлию. Он где-то там шляется и, возможно, прямо сейчас получает удовольствие, пока я тут страдаю и мучаюсь, придумывая ему разные оправдания. Я снова испытываю нечто такое, что можно назвать жгучей ревностью. Только вчера он был таким нежным и вроде бы интересовался мною. Я как дура поверила ему. Снова поверила. А потом просто взял и переключился на какую-то курицу, которая так бесс церемонно увела у меня любимого человека. Умом я понимаю, что моя зависимость от Николаса и от секса с ним это не есть хорошо. Я теряю кучу времени, сливая его в унитаз. Помимо сексуального удовольствия, я имею в наборе переживания, ревность, зависть. «Ненависть и много всего такого, от чего бы я хотела избавиться. Он на меня так странно влияет. Сейчас я хочу от него уйти и испытываю сильное разочарование, граничащее с ненавистью. И думаю, я смогу это сделать, смогу бросить Николаса. Но стоит ему только посмотреть в мои глаза, как я теряю полностью волю, растворяюсь в нем, словно масло в горячем молоке». И как бы я ни стремилась быть решительной и вернуть своё самосознание в мою жизнь, моя ненормальная одержимость Николасом полностью блокирует всё. В 9 часов я окончательно понимаю, что он не придёт. Он сразу поехал в офис, наверное, на цевал у неё, и скорее всего, каждый раз, когда он не возвращался, он был с ней. Вызвав такси до Ленинградского вокзала, я нацарапала записку на вырванном из тетрадки листе. Но затем подумала и смяла эту муть. Не буду оставлять ему ничего. Он сделал свой выбор. К чему ещё тут слова? Пусть будет счастлив. Не хочу ему мешать. Пока я ехала в такси, у меня не было идей, куда я поеду. Но уже на вокзале мне в голову пришла гениальная идея. Питер. Почему бы и нет? Город больших возможностей, так же как и Москва, только более спокойный и более домашний. Для такой избитой судьбой дурочки, как я, это будет идеальное место, чтобы начать всё с нуля. Хочу бы придётся пока бросить. Позже попробую перевестись в другой универ. Денег я сняла достаточно, чтобы безбедно существовать около года и ни в чём себе не отказывать. На всякий случай я взяла с собой свои карточки, которые мне сделал Николас. Если он их не заблокирует сразу же, как только мы расстанемся, то я смогу покупать продукты и одежду. да и вообще расплачиваться ими везде. Николас открыл какие-то счета на своё имя и сделал дополнительные карты к нему для меня. Сказал, что это его подарок. Что ж, раз подарок, значит, это мои деньги, и я смогу их потратить в случае крайней необходимости. Хотя, надеюсь, я быстро найду работу, и мне не придётся лишний раз пользоваться этими карточками. Чёрт, я так не выспалась. Ехать на поезде 8 часов. Мне предлагали взять Сапсан. Он вроде идёт в два раза быстрее, но мне не нужна скорость. Я хочу просто поспать. Отправление в полдень, а прибытие почти в 20 часов. В купе, кроме меня, ехала ещё семейная пара. Они почти всю дорогу читали книги на телефонах и не мешали мне. А я вырубилась почти сразу, как только залезла на вторую полку. Мне снился Николас. Он был взволнован и просил вернуться. Я просто растаяла, когда увидела его трогательный взгляд. Проснулась за час до прибытия и больше не могла уснуть. Если он узнает, что я сбежала, он будет в ярости. Если он меня найдёт, меня передёрнуло. Он же с меня шкуру спустит. Я посмотрела в окно. Нужно будет за пару дней найти жильё. Пока я планирую снять номер в недорогой гостинице. Этот час, кажется, длится вечность. Время уже почти 7 вечера. Николай скоро вернётся с работы и увидит, что меня нет. Как бы я хотела увидеть его лицо. Он будет в бешенстве. Так ему и надо. Пусть Катя катится к чёрту вместе со своей личной секретной жизнью и вместе со своей новой подружкой. Пусть делает что хочет. Меня это уже не касается. Да меня и раньше это не должно было касаться. он мне постоянно говорил. Хорошо бы сказать ему сейчас это в лицо. Он добился чего хотел. Теперь я не буду лезть в его личную жизнь. Мысли снова возвращают меня в во вчерашний день. Он её поцеловал. Я видела, что они поцеловались в машине. Пусть только на секунду, но это было. А потом он уехал с ней. На телефон не отвечал и сегодня весь день не звонил. На что я ещё рассчитываю? Что я ему действительно нужна? Что он меня любит? Сырать, он на меня хотел. Не могу понять, на какой чёрт он притащил её вчера домой. Чтобы показать ей свою квартиру или показать мне, что он завёл себе ещё кого-то? К чему был весь этот цирк? Или он рассчитывал, что я спокойно отреагирую на то, что он по ночам притаскивает женщин в квартиру, где мы с ним живём вдвоём? Не знаю, как заставить себя перестать ревновать. Я больше не могу. За эти 2 дня я буквально превратилась в параноика.